Глава двадцать Я не стала спорить. Кивнула, соглашаясь с тем, что Тайка отправится под суд. Только зря третий советник думает, что я безропотно отдам верного мне человека на растерзание. Я все равно что-нибудь придумаю. Подкуплю судью, чтобы он вынес максимально мягкий приговор. Или подкуплю надзирателей и выкраду мою горничную из тюрьмы или просто устрою ей побег во время этапирования к месту наказания. Сейчас, когда я стала ночной королевой и под моим управлением весь криминал королевства, это довольно просто. Теперь я – сила, с которой надо считаться. Если третий советник до сих пор этого не понял, то это большая ошибка, и я не собираюсь лишать его возможности получить полбу за то, что не принял меня всерьез». Тем более, прямо сейчас было важно другое. А теперь давайте поговорим о важном. Улыбнулась я, когда Анни вышла. Я выполнила свое обещание и стала ночной королевой. Теперь очередь за вами. Расскажите мне, господин первый советник, что вы планируете сделать, чтобы мой сын стал королем? Третий советник громко фыркнул, показывая, как я его рассмешила. А вы не привыкли откладывать дела в долгий ящик? Однако он смотрел на меня с холодной улыбкой. «Вы же не думали, что я раскрою вам все тайны вот так просто?» «Нет, дорогая невестка, не дождетесь. Хотя не могу не признать, я весьма впечатлен тем, как вы выиграли поединок. Поразительная решительность и хладнокровие для столь юной и прелестной женщины. Я рад, что не стал отговаривать моего старого знакомого, возмущенного тем, что женщина собирается возглавить ночное королевство и готова восстановить вас, а рискнул положиться на древнюю кровь, текущую в ваших жилах. Что? Я мысленно ахнула. Вот мерзавец. Значит, глаз со своим дурацким предложением устроить бой вылез не просто так. Я сжала зубы, чтобы не выдать захлестнувшие меня эмоции, но, вероятно, мне не удалось их скрыть до конца. «Моя дорогая Абрита!» – расплылся в довольной улыбке третий советник. «А вы и не знали, что уже несколько поколений ночных королей работают на наш род?» Он рассмеялся и, резко оборвав смех, закончил. «Правда, они думают, что служат королю Грелории. Непроходимая глупость, верно?» Я кивнула. «Вот уж точно. Непроходимая глупость». Или стопроцентная, на грани сумасшествия, уверенность в своей правоте. Этот проклятый старикан готов был рискнуть практически всеми своими замыслами, отправив меня на погибель, чтобы убедиться в силе древней крови. Вы очень не рисковали, господин первый советник. А если бы я не справилась? Вы же знаете, меня никогда не учили биться с оружием или без. Если рассуждать здраво то именно я должна была проиграть это сражение. И вы остались бы без вашего будущего внука. «Это исключено», – помотал головой третий советник. «Видите ли, ваша светлость, если в вас достаточно древней крови, а я абсолютно уверен в этом, иначе не стал бы настаивать на том, чтобы вы стали моей невесткой, то вы должны были победить, иначе просто не могло быть». «А как вы думаете, почему когда-то...» Именно наследники древней крови стали правителями территорий. Древняя кровь давала им возможность победить в любой схватке. Псих. Он просто конченный псих. Единственная мысль эмоция билась в голове. Но вслух я сказала совсем другое. Не могу с вами согласиться. Императорский род Абригоров давно утратил родство с древним богом. Однако... «Ни одно государство не способно противостоять империи в одиночку. Даже мы. Хотя на нашем престоле до сих пор сидит наследник крови Грилора». «Глупости!» В глазах третьего советника вспыхнуло пламя. «Империя только выглядит сильной. На самом деле она слабая и немощная. Если бы Эдарт рискнул выступить против императора, мы бы выиграли войну. И территории Абригорянской империи были бы нашими». Но он слишком чтил договора, заключенные своими предками, спрятав за почтением к прошлому свою слабость. А уж Грегорик... Третий советник скривился, показывая свое отношение к правящему монарху. Династия стала слишком слабой, чтобы править. Упоминание моего отца заставило меня сжать кулаки от ненависти. К счастью, третий советник был слишком увлечен своими рассуждениями, чтобы заметить мою реакцию. А потом... До меня дошло. Я мысленно выругалась. То, что я слышала, мне совершенно не нравилось. Во-первых, я думала, третий советник даже не догадывается о планах императора выступить войной на Грилорию. Но теперь поняла. Ему не просто известно о них, они ему на руку. Не удивлюсь, если этот мерзавец напротив приложит силы для того, чтобы спровоцировать императора нанести удар первым. Например, Я похолодела, избавив принца от будущей невесты, моей дочери. Сразу захотелось забрать Анни из замка и спрятать. Чтобы усидеть на месте, пришлось прикусить губу изнутри, пока ей ничего не грозит. Пока здесь, в замке третьего советника, она в большей безопасности, чем где-либо. Пока наш с Андреем ребенок не стал королем, можно быть уверенной, третий советник – будет беречь ее, как зеницу ока. Ибо она – гарантия лояльности Абригории к смене династии в Грилории. А во-вторых, во-вторых, третий советник и правда сошел с ума. Не удивлюсь, если в своих мечтах он правит не одним королевством, а всем миром. И кто из высоких родов тоже считает, что Грилория способна одержать победу над империей? Я была так ошеломлена тем, что услышала что не заметила, как задала вопрос, которому лучше было остаться непроизнесенным. «Слишком рано. Глупо надеяться, что третий советник прямо сейчас расскажет всю подноготную заговора против королевской династии. Мне придется приложить массу усилий, чтобы стать лицом, которому он безоговорочно доверяет. Сколько на это потребуется времени, я даже не думала. Многие годы, десятилетия. Думаю, сейчас...» Даже Адрею известно далеко не все. Слишком подозрительно. Если шестерка настойчиво лезет в дела туза, то это повод задуматься о том, на кого она работает на самом деле, и поискать неблагонадежные связи. А мне нельзя привлекать к себе излишнее внимание. Я и так веду чересчур рискованную игру. Став женой Адрея, я фактически отдала все козыри в руки своего врага. И единственный способ выиграть – блефовать, выдавая себя за то, кем считает меня третий советник. Пока мне это удавалось, и сейчас я должна показать максимальную лояльность, почтительность и подчиненность интересам свекра. «А это не твое дело», – скривился третий советник и резко добавил. «На сегодня откровений достаточно. Уходи». Я не стала спорить. Встала с кресла, поклонилась. «Надеюсь, третий советник не заметил мою оплошность сейчас и забудет о ней потом». И уже у самой двери остановилась на мгновение. «Господин первый советник», – улыбнулась я, – «совсем забыла попросить вас о снисхождении. Мои новые обязанности требуют моего присутствия в Нижнем городе в ночное время. Вы же не будете против, если я буду покидать замок вечером и возвращаться только утром?» Старик нахмурился, и я добавила, «Мне совершенно не нужны досужие домыслы и сплетни, поэтому я хотела бы, чтобы меня сопровождал ваш человек». «Хорошо», – буркнул он недовольно, – «я выделю вам сопровождение». Я снова поклонилась, благодаря за позволение, и вышла из кабинета. Пусть разговор не принес тех результатов, на которые я рассчитывала, желая стать полноправным участником заговора но зато он многое прояснил, давая мне пищу для размышлений. А заговорщики от меня никуда не денутся. Я уверена, рано или поздно им понадобятся услуги ночной королевы. Ваша светлость. Окликнул меня дворецкий, когда я проходила через гостиную. Для вас принесли несколько писем. К сожалению, я не могу вручить их вам прямо сейчас. Господин первый советник велел всю вашу почту приносить сначала ему. Я улыбнулась, спрятав за обманчиво милым видом злость. «Вот же мерзкий старикашка! Если он будет просматривать всю мою корреспонденцию, это создаст определенные неудобства. Придется искать альтернативный канал связи. Я не собиралась открывать третьему советнику свои секреты. Благодарю за предупреждение». Кивнула я дворецкому и улыбнулась. «Но мне совершенно нечего скрывать от моего дорогого свекра». «Когда он позволит мне знакомиться с письмами, принесите их прямо в покое моей дочери. Остаток дня я проведу там». Дворецкий поклонился, а потом добавил еле слышно. Одно из писем с пометкой «Лично в руки». Его принес посыльный барона Граца. Господин первый советник будет очень недоволен. В последнее время между родом Бакрей и Юрдис, которому служит барон Грац, весьма прохладные отношения. Поэтому я сам». Он многозначительно посмотрел на меня. Беседовал с посыльным. Я заинтересованно взглянула на него. «Неужели прямо сейчас мне предлагают обойти запрет третьего советника?» Дворецкий поклонился и кивнул. «И я сам». Снова выделил он. «Принесу вам письма, как только господин первый советник позволит». Ответил он, явно намекая на то, что я поняла все правильно. «Конечно же, я понимала». Данная любезность требует ответа. Что же, посмотрим, что хочет этот человек от ночной королевы. А я не сомневалась, что просьба Дворецкого будет связана с моим новым положением в преступном сообществе. Через несколько часов пачка вскрытых писем попала мне в руки. Среди них был конверт от барона Граца, который так и остался целым. К счастью, цена за услугу тоже оказалась невысокой. У Дворецкого... Был опустившийся братец, которого постоянно колотили в кабаках Нижнего города, и он попросил приглядеть за ним, взяв под защиту. Я, конечно же, не отказала. Мне это не нетрудно. Зато теперь я могла быть уверенной, что некоторые письма будут приходить ко мне напрямую, минуя кабинет третьего советника. Барон Грац, как я и ожидала, поздравил меня с титулом ночной королевы выразил сожаление о том, что наше сотрудничество не задалось, и сообщил, что каждый вечер в течение следующей седмицы будет ждать меня в моей же ресторации. И если я решу поговорить с ним по поводу судьбы некой особы, то он будет рад оказать мне любую помощь. Я улыбнулась. «Кажется, мне даже не придется подкупать судей, чтобы освободить тайку».